Глава 19. Яна. Холод стоял такой, что слепались ресницы. Я и не помнила, когда в последний раз стояли такие морозы. «Новый год!» — просто ответила мама, когда я в очередной раз пожаловалась, что скоро превращусь в сосульку. «Ты уже придумала, что загадаешь подбой курантов?» «Не придумала». Вздохнула я и подняла заботливо выданный мамой шарф почти до глаз. «Ничего я не придумала». Если бы не мама, легла бы в новогоднюю ночь спать. Какие у меня могли быть желания? Свернуться клубочком и спрятаться в тёмный угол. Вот, пожалуй, и всё». После сообщения Карима о ребёнке сердце оборвалось. Его ребёнка больше нет, и в этом виновата я. Я убила двух его нерождённых детей. «Мам», — проводила взглядом трёх девочек-подростков, обсуждающих окончание полугодия. «Я, наверное, переведусь из института». Мама пришла в недоумение. В её глазах я, наверное, выглядела ненормальной. Уже несколько дней я думала, что делать дальше. Вернуться в Москву и жить, как жила. Не смогу я так. «Куда ты переведёшься? Ты в своём уме, Ян?» «Да здесь где-нибудь документы подам». «Здесь где-нибудь? Ты сама себя слышишь?» Я состроила жалобный взгляд. «К тебе поближе буду. Мам, правда, так лучше будет». Мама положила на место связку еловых ветвей, которую держала. Женщина за рыночным прилавком покосилась на меня с недовольством и переключилась на других покупателей. «Так, ладно, пойдём домой. И правда холодно. А ветки? Завтра куплю». Подобрав ноги, я сидела за своим старым письменным столом и рассматривала календарик пятилетней давности. Разумеется, перевёрнут он был не стороной с числами. Когда-то мне нравилась эта попсовая группа, Пять сладких мальчиков с сексуальными взглядами, джинсы, майки в обтяжку, все дела. Вытащила календарь и перевернула другой стороной. Сунула обратно. Какая же я тогда была маленькая. «Может, голову помоешь?» — спросила мама, остановившись в дверях. Я провела пальцами по волосам. Да, хорошо бы было. Но мне не хотелось ничего. Ни мандаринов, ни шампанского, ни праздников. Ни даже голову мыть. Как приехала, так и ходила с хвостиком и в растянутой старой кофте. «Пойдём», — скомандовала мама. «Куда?» «Чай пить». «Не хочу». «Я тебя не спрашивала, хочешь или нет. Я сказала, пойдём. Ты как приехала, ничего не говоришь. Считаешь, что я ничего не замечаю? Всё, Яна, пойдём». Пришлось подняться. Если маме что-то взбрело в голову, не отстанет. Офисное кресло, которое я помнила ещё со средней школы, жалобно заскрипело. Когда-то я хотела вырваться из дома, из этого города, но только здесь я могла спрятаться даже от самой себя. Чай был уже заварен, мама разлила его по большим кружкам, шлёпнула в пиалку полбанки домашнего джема из чёрной смородины и положила рядом со мной ложку. «Как в детстве», — улыбнулась я. «Помнишь, ты всегда давала мне свой джем, когда у меня было плохое настроение?» Взяла ложечку и отковырнула немного. В детстве я могла есть мамин джем банками, а сейчас даже ложку облизать себя не заставила. Жалко, что детство кончилось. Отложила ложку. Это всё из-за мужчины, про которого ты рассказывала? Я тебе ничего и не рассказывала. Так расскажи. Мама сжала мою руку. Я посмотрела ей в глаза. Вытянула руку из-под её и отвернулась к окну. Кроме мамы у меня не осталось никого и я могла ей довериться. Только говорить всё равно было больно и сложно. Внутри я оставалась маленькой девочкой, не готовой пережить всё снова. И всё-таки я переборола себя. «Помнишь Алию, мою подругу? Я тебе присылала фотографии и...» «Конечно, помню, Ян. А при тут Алия?» Я набрала в лёгкие побольше воздуха. Мужчина, про которого я говорила, её отец. Отец моей лучшей подруги, мам. «За следующий час я рассказала маме столько, сколько в жизни не рассказывала. Опустила только момент нашего знакомства и первую ночь. Это знать ей было совсем не обязательно. Да и какая разница?» «Вот так». Я судорожно втянула воздух и вытерла слёзы. Наплакалась до того, что стала знобить, не помог даже горячий чай. Мама молча поставила чайник в третий раз, оторвала от рулона бумажные полотенца и протянула мне. «Я растила тебя одна». Её обычно мягкий голос отдавал металлом. И порой мне кажется, что это к лучшему. Какой же мерзавец? Я некрасиво высморкалась, но дышать легче не стала. Почему мерзавец? Прогундосила я и стёрла остатки слёз. А кто он ещё? Мам. Не надо его оправдывать, Яна. Это взрослый мужчина, вдвое старше тебя. Дело же не в этом. Мама наградила меня гневным взглядом. Она, похоже, была другого мнения. Нос и губы у меня надулись от рыданий, волосы я не мыла почти неделю. Увидел бы меня сейчас Карим. О чём только думаю? Зачем? Я врала ему, мам. Ты понимаешь? А потом... Я-то понимаю, а вот ты нет. Откуда в тебе это?» Она махнула рукой. «Ты же всегда знала себе цену, умела постоять за себя. Что с тобой случилось?» «Я его люблю», — ответила Невпопад. Мама готова была продолжить тираду, но после моих слов замолчала, присела рядом. «Может, так лучше, Ян. Он же не просто тебя намного старше. У него другие взгляды на жизнь, другая вера. Разве мало русских ребят? Да они же там женщин не слушают. У них жёны как «роди, подай, принеси». «Кавказ — это тоже Россия», — рьяно возразила я. «И страна у нас многонациональная». Ты вообще ничего не знаешь. Откуда у тебя эти предрассудки? Всё совсем не так. И женщины... Ян. Мама сжала мою кисть. Я замолчала. Всё не так, повторила тихо. Совсем. А религия? Это не важно. Если человек хочет строить, а не рушить, не важно. Разве плохо, если большая семья, много детей? Мама как-то разом погрустнела и опустила голову. Сама того не желая, я затронула больную для неё тему. «Я хотела второго ребёнка, но нам с тобой-то не хватало, а нормального мужчину так и не встретила». «Если бы...» Она опять замолчала. Я тихонько засмеялась сквозь слёзы. «Маме тоже грустно, хоть и без воды в глазах». «Ян», — сказала она, перестав улыбаться. «Он сейчас тебя слушать не стал. Не дал тебе ничего объяснить. Дальше бы хуже было. Я знаю таких мужчин. Я вдвое больше тебя прожила всё-таки». Я промолчала. Сколько бы ни было у меня возражений, сейчас я сидела на кухне в нашей старой квартире. Мама держала меня за руку и поила травяным чаем. А Карим? Карим остался где-то за пределами моей вселенной. Я бы могла ему всё рассказать, объяснить, но мама была права, он не стал слушать. Что было бы, я уже не узнаю. Но из-за меня у его жены случился выкидыш. Ты сама сказала, что не толкала её. Не толкала, то есть... «Я не помню, мам. Я просто хотела, чтобы она отстала, но я не сталкивала её». Мама ничего не сказала. Ушла в комнату и вернулась через минуту с новогодним конвертом. Подала его мне. Внутри лежали деньги, и достаточно много. «Это что?» «Новый год послезавтра, Ян. Тебе надо развеяться». Я открыла рот, но мама остановила жестом руки. «И не тут, не со мной. Съезди куда хочешь на несколько дней, проветри голову». А потом решишь, что делать дальше. Просто взвесь всё, ещё раз подумай и посмотри под другим углом. Ты на бюджет в Москву поступила. Ты с золотой медалью школу закончила, Яна. Вернёшься и тогда решишь, что делать с институтом, да и со всем остальным. Решишь перевестись — переведёшься. Но сейчас тебе надо отдохнуть. Нельзя из-за мужчины, который тебя даже слушать не стал, ломать жизнь. Нельзя, Яна. Я не могу их взять, мам. Я подала конверт обратно. «Можешь». Я откладывала их на всякий случай. И вот он, случай. «Мам, если ты не прекратишь, я сама выберу место и куплю тебе билет. Но это место может быть не тем, что тебе нужно». Вполне серьёзно пригрозила она. Я была опять хотела возразить, но не возразила. Встала и крепко обняла маму. Место, куда я хотела поехать, было всего одно. Поехать, чтобы отпустить, а потом начать жизнь заново. «Яна. Покупать билет на самолёт за два дня до Нового года было верхом безумия. Подтверждая оплату, я спрашивала себя, что же творю. Билет стоил столько, сколько, наверное, сам самолёт, на котором мне предстояло лететь. Но за эти три месяца я переосмыслила многое. «Жить нужно сейчас», — сказала тихо, закрыв сайт, на котором только что забронировала последний номер в отеле. Мама посмотрела с вопросом, а я только улыбнулась уголками губ и украдкой потрогала браслет в кармане, накинутой на плечи кофты. Достала его и показала маме. «Это он подарил?» — кивнула в ответ. Забыла оставить, когда уходила. «Очень красивый». Мама взяла браслет у меня с ладони, присмотрелась и вернула. Я положила браслет на стол. «Сдай его в комиссионку, ладно? Дарина я не дарят, а мне он...» «Просто сдай и купи себе что-нибудь. Жалеть же будешь». «И пусть. Ты же сказала, что мне нужно проветрить голову. Вот я и лечу её проветривать». «Вернусь, получу образование, устроюсь на работу, найду хорошего парня, нарожаю детей и...» Мама положила мне ладони на плечи. Словно мягкой шалью укутала своим теплом. Обняла меня. «Вначале просто отдохни. Обо всём остальном подумаешь в следующем году». Салон эконом-класса напоминал маршрутку в час-пик. Заталкивая вещи на узенькие верхние полки, люди пыхтели и ругались сквозь зубы. Тут и там слышались голоса детей. Лететь одной было странно, но на удивление не страшно. Только мы оторвались от земли, я почувствовала, что лечу. В буквальном смысле лечу. От прошлого, от изначально ненормальной любви, пусть и туда, где эту любовь приняла. Отвернулась от иллюминатора и поймала на себе взгляд. С соседнего ряда на меня смотрел молодой мужчина. Симпатичный, темноглазый, с ямочкой на щеке, выдающую улыбку. Надо было бы улыбнуться в ответ, но я не улыбнулась. Воткнула в уши наушники, закрыла глаза и включила музыку. В минеральных водах было намного теплее, чем в Перми. Сойдя с трапа, я расстегнула куртку и убрала в карман перчатки. Багаж мой дорогущий билет не предусматривал, пришлось ограничиться ручной кладью. В этом были и свои преимущества как минимум не надо ждать чемодан». У выхода я опять натолкнулась на темноглазого мужчину. Весь полёт он время от времени поглядывал на меня, но так и не заговорил. А я делала вид, что ничего не замечаю. «Вас кто-нибудь встречает?» — спросил он, улыбнувшись уголками губ. Ямочка нарисовалась отчетливее. Голос у него оказался приятный, низкий, с чуть сиплыми нотками. «Нет». «А куда вам? Может, я бы мог...» «Спасибо, я уже заказала такси», — ответила слишком резко. Он извинился и отошёл, а я поправила ремень тяжёлой сумки. «Вот она, новая жизнь. Бери, Яна, хотя бы попробуй», — проводила мужчина взглядом, честно сказав самой себе. «Не хочу. Не надо. Не могу». Вышла на улицу и только тогда вызвала такси. «Да, соврала, но сперва надо отпустить прошлое. Карима. «Нет, отпустить настоящее, потому что он всё ещё во мне, в моём сердце. Я всё ещё его подарок, и моё сердце, увы, тоже». Карим. Чемодан Алию увяз в снегу. Дочь остановилась, дёрнула его, губы её шевельнулись. Она снова потянула чемодан, и на этот раз он поддался. Я наблюдал за ней с тех пор, как она вошла в ворота. Что, интересно, она тут забыла. Её мать всё ещё была в клинике и вряд ли Алия об этом не знала. «Что ты тут делаешь?» — выйдя в холл, спросил я. Алия отряхивала снег смеха на капюшоне. «Пап!» — вырвалась у неё раньше, чем она, видимо, успела отдать себе в этом отчёт. Оставив чемодан у двери, она подошла ко мне. «Я тебя спрашиваю, Алия, что ты тут делаешь?» «Решила вернуться домой». Её голос звучал неуверенно, но глаза дочь не опустила. Смотрела прямо, как я её, чёрт подери, никогда не учил смотреть в глаза старшим. Тем более старшим мужчинам семьи. Ты сказала, что это место больше никогда не будет тебе домом. Что изменилось? Я снял тебе квартиру, забыла? — Нет. Она вздохнула и повторила. — Не забыла я ничего. Пап. — Что, пап? — Мы же семья. Она взяла меня за руку. — Ты, я, мама когда ты привёл эту...» Я сжал зубы. Должно быть, до неё дошло, что продолжать не следует. «Давай просто забудем всё. Новый год ведь. Я подумала, что мы могли бы съездить вместе к маме, а потом...» У меня через три часа самолёт. Алия замолчала. Отпустила мою руку. Снег на её капюшоне растаял. Красивая, чёрт подери, ровесница Яны. Блять, Каждую ночь я не мог заснуть. Думал об этой девчонке. Хотел её запах, её голос и её в своей постели. Сейчас же представил, что какой-то хер может так же хотеть алию, и кровь взбурлила. Порву нахрен. «И куда ты летишь?» — спросила дочь уже без энтузиазма, скорее с разочарованием. «В горы. Хочу проконтролировать работу курорта в празднике». Дочь отошла. Из детства она занималась танцами, была грациозная, но сейчас в ней сквозили неловкость, ловкость, ни прикаянность. Отец из меня получился не самый лучший. Горечь обожгла сердце. Полетишь со мной? В горы? Да. Бабушку с дедушкой навестишь. Они будут рады. Я... Нет. В другой раз как-нибудь... Я усмехнулся и опять с горечью. Дочь чего-то ждала. Папа... Всё-таки подошла ко мне опять. Давайте попробуем. У нас, может быть, всё в порядке. «Мама вернётся из больницы, ты прилетишь. Может, у вас опять получится с ребёнком?» Закончила она неуверенно. «Маме только 39. Ты ведь сам всегда говорил, что семья — самая важная?» «Поговорим об этом, когда я вернусь, я Хорошего тебе Нового года!»